Мое собственное наблюдение. Школа всегда зона риска. Значит, восьмой А класс из новеньких направляем к коровину. Игнатьева и еще этого мальчика Дмитриева, так? Завуч явно не была расположена к абстрактным рассуждениям. Дмитриевского, поправила секретарша, взглянув на экран. Дима Дмитриевский. «Дима Дмитриевский», — с удовольствием повторил директор. «Звучит». «А отчество у него какое? Небось, Дмитриевич». «Нет», — с явным сожалением сказала секретарша, — «отчество Михайлович». «Все равно звучит», — упрямо сказал Вячеслав Борисович и скрылся в своем кабинете. «Ну, должны же мы...» «Кого-то направлять в этот класс!» Неизвестно, к кому обращаясь, громко проговорила Зауч. «Не создавать же из него резервацию! Если в нашу школу переводят детей по направлению Руно, то мы обязаны!» «Лидия Федоровна, а может, они как раз в индейцев играют?» Оторвавшись от компьютера, спросила секретарша. «Вот вы сказали про резервацию, я и вспомнила». «Какие индейцы, Верочка! Какие индейцы!» — патетически воскликнула Лидия Федоровна. «Господи, Боже ты мой! Если б все было так просто!» Глава первая. Тая. «Ты должна быть готова ко всему», — сказала ей мама незадолго до начала учебного года. У мамы слегка дрожали руки, и размазалась помада. Так бывало всегда, когда она кусала и облизывала губы. Папа пытался ее от этой привычки отучить, но не сумел. «Ерунда!» — резко сказала тетя Зина. Тая ждала продолжения и ободрения со стороны тетки Ленинградки, но не дождалась. Мамина сестра вообще была немногословна. Это Тая уже успела заметить. Что ж, можно сказать, в общем и целом она готова. Даже интересно, как именно ее будут дразнить здесь, в мокром и холодном городе Петербурге. Тая понимала, что этого решительно не может быть, но почему-то все будущие одноклассники представлялись ей одинаковыми, похожими на их собственный город, каменистыми, сумрачными и какими-то влажно-скользкими, и, разумеется, длинными и худыми. Тая посмотрела на себя в зеркало и обиженно отвернулась. Потом вспомнила соответствующую поговорку и улыбнулась сама себе. Нужно честно признаться, что на их месте она, пожалуй, и сама не удержалась бы. В ней есть просто все на свете для того, чтобы стать объектом для дразнилок будущих одноклассников. Словно нарочно собирали в одно место. Она толстая, это раз. Не подлежит сомнению, несмотря на все маминые попытки объяснений и оправданий. Полненькая, пухленькая и прочее — это все для идиоток. Она просто жирная, и достаточно взглянуть на маму и вспомнить бабушку, чтобы понять. Худенькой и стройной ей не бывать никогда. Так, во-вторых, фамилия Коровина —